Кто лучше Ролло мог знать, что у подножия Монтомба прилив несется со скоростью галлопирующей лошади? И прилив неутомим. Глад же, хоть и был лучшим из коней, каких только знал Ролло, отягощенный двойной ношей, уступал стихии. Эмма вновь застонала тихо и жалобно. Ее голова перекатывалась на плече у Ролло, но не было времени устроить девушку поудобнее. Хотя конь выбивался из сил, Ролло стал подгонять его каблуками. Такого отчаяния Конунг не испытывал уже давно. Он чуял за спиной противника, который был необорим, а в руках держал то, что ему было сейчас дороже всего, свою женщину и своего ребенка. Вновь послышался удар колокола. Ветер развеял туман, но Ролла не желал оглядываться. В его голове вертелись обрывки рассказов о страшной гибели паломников, так и не достигших монастыря Святого Михаила. Однако впереди уже маячили светлые изломы известниковых скал. Ролло не знал, что это за берег, но какое это сейчас имело значение? Там была твердая земля, там было спасение. Взывая к богам, он вновь и вновь пришпоривал Глада, но сплошь покрытый пеной жеребец, завидев спасительный берег, и без того отчаянно стремился к нему, потому что прибой бушевал уже совсем рядом. «Святой Михаил!» — вдруг взмолился Ролло сквозь цепленные зубы. «Это твоя земля, и если ты не оставишь нас, клянусь жизнью, я дам твоей горе столько, сколько не давал ни один из христиан». Вода догнала их, окатив пеной ноги коня. В следующий миг она доставала ему уже выше колен. Глад споткнулся, упал, и Ролло едва не перелетел через его голову. Спустя минуту конь поплыл. Это произошло так неожиданно, что Ролло успел лишь крепче прижать к себе Эмму. Соскользнув со спины Глада, он последовал за ним, вцепившись одной рукой в гриву, другой стараясь удерживать лицо Эммы над водой. Вода оказалась ледяной и холод сковывал мышцы, как панцирь, но волна несла их к берегу с огромной скоростью, пока не накрыла гребнем, захлестнула и поволокла по дну в мешанине вращающихся водяных вихрей тяжелого ила мелких камней, все исчезло. Ироло отпустил гриву Глада, когда почувствовал, что тело девушки забилось в его окаменевших от напряжения объятиях. Она захлебнется в беспамятстве, наглотавшись воды с илом, он снова коснулся дна, чувствуя спиной, как течение тащит его, ударяя о неровности почвы. Но водоворот отступил, и Ролло, наконец, начал ориентироваться, поняв, где верх, а где низ, зажав рот и нос Эмма ладонью, он с силой оттолкнулся от дна и отчаянно заработал ногами. Вряд ли они пробовали под водой больше минуты, но, вырвавшись на поверхность, жадно глотали воздух. Их несло вперед, вновь накрывало гребнем и отбрасывало назад во тьму Ролло греб, что есть силы, Эмма кашляла и стонала, он с трудом удерживал ее над водой. Намокшие сапоги и плащ тянули на дно. Еще немного, и одеревеневшие мышцы откажутся повиноваться. Все мысли и чувства Ролла сосредоточились на том, чтобы удержаться на плаву и не отпустить Эмму. Вот и ад! Вдруг произнесла она, все еще пребывая в полубессознательном состоянии. Голова ее поникла. Никто не стал бы спорить. Отплевываясь, буркнул Роллу и встряхнул ее. ножи, «Ну птичка! Когда-то мне уже приходилось тащить тебя. Доверься мне, у меня большой опыт. Пожалуй, он говорил это самому себе, так как девушка уже ничего не могла слышать. Их снова несло, и он знал одно — необходимо, во что бы то ни стало удержаться на поверхности. Разум Роула впал в странное оцепенение, и лишь долетевшее сквозь шум воды ржание глада привело его в себя. Викинг выдохнул воздух, его окатило волной, и он поплыл с удвоенной силой. Прилив едва не погубил их, но и вынес к берегу. Впереди виден был склон, наверху которого их уже ждал конь. Если глад после такой скачки и борьбы выплыл, то и Ролло сможет. У него нет иного выхода. Пару раз их снова накрыло волной. Теряя силы под тяжестью неподвижного тела девушки, Ролло продолжал бороться с обратным течением. Всем рядом. Пенный поток завертел Ролло у берега, пока викинг не оказался достаточно близко, чтобы ухватиться за выступ скалы И снова тщетно море, как кошка с мышью, играло со своими жертвами. И Ролло, наконец, взмолился. «Эй, преблагой архангел! Или ты забыл, что тебе обещано?» Проклятие! Он совершенно не знал, как следует обращаться к этим святым. Лучше бы он посулил обильную жертву Эгиру и ран. И в тот же момент волна вышвырнула его на берег. Ролло успел схватиться за камень и отчаянно цеплялся за него, пока спадала вода. С новой волной ему удалось подняться немного выше, Тут он и остался, собирая силы для последнего броска. Под ними была земля. Настоящая земля, ни песок, ни водоросли. Теперь Ролла наконец смог разжать закаменевшую руку и на миг отпустить ему.